Глава тринадцатая. Ни на земле, ни в воздухе не было передышки. С рассвета 23 августа полк Баранова, как во все предыдущие дни, начал вылетать на боевые задания. К тому моменту, когда над Сталинградом появились сотни немецких бомбардировщиков, сам Баранов и многие летчики вернулись из очередного вылета. Кто-то заправлялся, кто-то в готовности ждал команды на взлет. Гул немецких тяжелых машин одновременно услышали все, кто находился в тот момент на аэродроме. Через мгновение над городом стоял непрерывный свист падающих бомб и гул взрывов, перекрываемый ревом двигателей самолетов. Около десятка бомбардировщиков сбросили бомбы на школьный аэродром и прилегающие к нему территории. Кинувшись к самолётам с Алёшей Соломатиным, Борис Ерёмин мысленно отметил, что среди взрывов, суеты и хаоса секунды кажутся вечностью. Взлететь с аэродрома было сейчас сложно, но ещё возможно. Если на него упадёт ещё несколько бомб, он превратится в западню. Баранов дал указание взлетать на отражение налёта. И командир эскадрильи Балашов, присоединившись к бегущим Еремину и Соломатину, с невозмутимым, как всегда, лицом спросил ерёмина не забыл ли тот захватить с собой трантишки. Так он почему-то называл маленький саквояж, в котором Еремин хранил все свои фронтовые пожитки. Фотографии, станок для бритья, туалетные принадлежности, которые он всегда таскал с собой, беря при перелётах саквояж в самолёт. То, что предстоял перелёт на другой аэродром, Только на какой? Сейчас ясно видел каждый. И саквояж был с Ерёмином. Володя Балашов, усмехнувшись, махнул ему рукой. Через полчаса Ерёмин увидел друга уже мёртвым. Его самолёт был сбит, загорелся и взорвался. А лётчика выбросило из кабины взрывом, так что тело не обгорело. Редкость при воздушных катастрофах. В ямы, оставшиеся от бомбёжки, поставили палки с тряпочками. Их было очень много. При разгоне приходилось лавировать, менять направление разбега, при этом сохраняя скорость. Ерёмин пошёл первым, за ним Соломатин, при разбеге повторивший те же манёвры. Оба взлетели удачно, пошли в направлении завода баррикады, потом на север вдоль Волги и, оставив город позади, развернулись самолёты к левому берегу Волги, чтобы вместе с другими истребителями атаковать немецкие бомбардировщики. Город полыхал, горели нефтяные хранилища. Густой черный дым, высоко поднимаясь, расстилался вдоль берега к югу. К грохоту взрывов и вою бомб примешивались протяжные гудки заводов, речных судов, сирен. Ни на земле, ни в воздухе не было передышки. Первые же немецкие бомбежки заставили замолчать большую часть сталинградских зениток. После того, как Рама, ненавидимый всеми немецкий самолет-разведчик, установила местонахождение зенитных батарей, их бомбили целенаправленно. 18-летняя Наташа Шолох из зенитной батареи первого го дивизиона 1083-го зенитного артиллерийского полка, размещенного в деревушке Красная Слобода на левом берегу Волги у центральной переправы, увидела со своего поста в Ровике в 200 метрах от батареи, как к центральной переправе движется целая свита немецких бомбардировщиков. Вдруг от них отделился Ю-87, который начал пикировать, как показалось девушке прямо на нее. В ужасе заметавшись по своему земляному убежище, Наташа, наконец, схватила огромный куст перекати-поля и, присев, закрыла им голову. Потом ей почему-то казалось, что этот куст спас ей жизнь. Прибежав к штабу своего дивизиона, Наташа увидела страшную картину. В этой бомбёжке не уцелел почти никто. Погиб практически весь личный состав. Шофёры, радистки, телефонистки, повара, разведчицы. Одна бомба попала прямо в оперативную землянку, где находилось командование дивизиона. Там погибли командир дивизиона капитан Алексеев, начальник штаба, командир взвода управления. Комиссар контузил, и он ослеп. Многие девушки-зенитчицы были не убиты, а ранены, но помощь им оказать было некому. Военфельдшеру Галли оторвало ногу и ранило в живот. Она скончалась на месте. Сбросив бомбы, немецкие лётчики стали из пулемётов расстреливать девушек-разведчиц, которые стояли на вышках. Многие были убиты, а разведчица Женя Белостоцкая истекла кровью на своей вышке. Ей прострелили ноги, и она не могла спуститься. Советские лётчики из страшно поредевших истребительных полков, как Ерёмин и Соломатин, врывавшиеся во вражеский строй, Лишь выбивали из стаи единичные неприятельские самолеты. Но все остальные уходили, чтобы вскоре вернуться с новым запасом бомб. Примерно через полчаса после начала бомбежки загорелись огромные емкости с нефтью на берегу Волги. Эти колоссальные факелы осветили город, и с этим освещением немецкие бомбардировщики продолжили класть по жилым кварталам бомбовые ковры из осколочных и зажигательных бомб. Сталинград превратился в сплошной огненный костер. Комиссар авиационного полка Дмитрий Панов, пробиравшийся к волжским переправам через горящие кварталы, вспоминал, что более ужасной картины ему не приходилось видеть за всю последующую войну. Немцы заходили со всех сторон, сначала группами, потом одиночными самолетами. В реве огня слышался какой-то стон, и казалось, будто из-под земли тоже идет гул. Истерически рыдали и кричали тысячи людей. Рушились дома, рвались бомбы. Среди ревущего пламени дико выли коты и собаки. Крысы, выбравшись из своих укрытий, метались по улицам. Голуби, поднявшись тучами, хлопали крыльями. Встревоженно крутились над горящим городом. Город дрожал, как будто оказался в жерле извергающегося вулкана. Спокойное, находчивое поведение мужиков в Волгарии в этом чудовищном костре отпечаталось в памяти многих. Они не растерялись и действовали, как русские мужики на пожаре, энергично и смело. Вытаскивали из горящих домов людей кое-какой скарб, пытались тушить пожары. Хуже всего приходилось женщинам. Буквально обезумев, растрепанные с живыми и убитыми детьми на руках, дико крича, они метались по городу в поисках убежища родных и близких. Женский крик производил не менее тяжелое впечатление — и вселял не меньше ужаса даже в самые сильные сердца, чем бушующий вокруг огонь. Дело шло к полуночи. Комиссар пытался пройти к Волге по нескольким улицам, но всё время упирался в стену огня. Непрерывные бомбёжки, постоянные воздушные бои, в которых советские лётчики как могли пытались защитить Сталинград, продолжились и в следующие дни. Лётчик 4-го истребительного полка Владимир Лавриненков, которому посчастливилось выжить в тех страшных боях, вспоминал, как небо буквально кишело вражескими самолётами. Было понятно, что немцы намерены смести город с лица земли. Мы знали, что рядом действуют лётчики соседних полков, однако видели перед собой только вражеские машины, а внизу сплошные пожарища. Вспоминал лаврененко в которой, провоевав с июля 1941-го до самого конца войны, дважды стал героем Советского Союза. Глядя в небо с левого берега Волги, девушка-шофер авиационной части считала падавшие самолеты. А над городом, на том берегу, сплошное марево пожара, розовато-черные тучи пыли, беспрерывный грохот. Над каждой из переправ, буквально над каждой, роятся самолеты. Если б не знать, что это сошлись в бою две смертельно враждующие стороны, не видеть аллеющих звёзд на крыльях наших истребителей, закрещенных свастикой юнкерсов, если бы не фонтаны воды от сброшенных в воду бомб, не прямые попадания то вправо, то влево от нас. Если б не это, можно подумать, что лётчики ведут в воздухе какую-то захватывающую азартную игру, взмывая машины ввысь, падая коршеном заходя друг другу в хвост, догоняя, кружась. Глаз не оторвать, а душа мрёт от страха за наших. Лётчиков всегда кормили хорошо, даже в Сталинграде. В столовой был и борщ, и мясо, но им совсем не хотелось есть. Губы всё время спёкшиеся от жары. Между вылетами хотелось только выпить воды или съесть кусок арбуза. Арбузов в Заволжье в это время года море. Напряжение было огромное, настроение подавленное. Ветераны полка Соломатин, Мартынов, Еремин, командир батя Баранов в те дни чувствовали пустоту. Гибли молодые летчики, не успевшие приобрести опыт. Все меньше оставалось людей, вместе с которыми они начинали воевать в 1941 году. Сил и желания разговаривать друг с другом в короткие минуты отдыха они не находили. В землянках в степи на аэродроме под Ленинском стояли нары — На них накрытая брезентом солома. Ложились отдохнуть, но уснуть не могли. Обменивались короткими наблюдениями. Горит масло в двигателе, плохо тянет. Заметили, мессеры опять атакуют друг за другом по одной цели. Наверное, молодежь в строй вводит. Эх, искупаться бы сейчас. Ложись, скоро опять пойдем, — отвечал товарищ. Когда возвращалась из вылета очередная смена лётчиков, Соломатин и его товарищи без слов поднимались, снимались с гвоздей планшеты и шлемофоны и шли в очередной вылет, может быть, последний. Сидя рядом с Сашей Мартыновым, Борис Ерёмин молчал. Ему казалось, что у Мартынова такие же невесёлые мысли. Может, так оно и было. Но Саша, повернув к Ерёмину голову, вдруг спросил сочувственно. «Ну как, Борис Николаевич, не замёрз?» «Неистребимо жизнелюбивый парень», — подумал Ерёмин. «Четыре или пять боевых вылетов каждый день, такие бои, а он шутит. Только такие люди, как он, были здесь на своём месте. Люди, создававшие в полку атмосферу уверенности». Из тех дней Борису Ерёмину запомнился эпизод, сильно травмировавший его даже на фоне остальных, не менее драматичных событий. Получив уведомление о гибели своего сына, молодого лётчика, Отец как-то отыскал полк Баранова и появился там. Поговорить с ним, рассказать все, что можно о коротком пребывании его сына в полку Баранов, поручил Еремину. Но что рассказать о пареньке, который прожил в полку всего несколько дней в нетерпеливом ожидании боя и погиб на первом или втором боевом вылете? Еремин собрал молодых летчиков, у которых было много общего с погибшим юношей, и все вместе они долго разговаривали с отцом погибшего. Еремину показалось, что этот человек уже начинает постигать те реальные условия войны на Сталинградском фронте, о которых человеку несведущему рассказать просто невозможно. Но неожиданно отец спросил, где находится могила сына. Отведите меня на могилу, я хочу побыть с ним. Еремин молчал, в горле у него стоял комок. Этот человек так ничего и не понял. Что можно ему ответить? Какая там могила под Сталинградом? Подбитые в бою или сбитые товарищи Еремина падали в Волгу или на дымящиеся развалины города. Еремин попытался перевести разговор, стал рассказывать о товарищах, погибших в сорок первом. И вдруг отец сбитого лётчика понял, что могилы нет. Уронив голову и обхватив её руками, он плакал. Отрезанная от остальных сил Сталинградского фронта, прижатая прорвавшимися немецкими частями к Волге 62-я армия, с помощью местного населения строила в разрушенном городе укрепления, устанавливая огневые точки в зданиях и на заводах. Боеприпасы, подкрепление и продовольствие она теперь получала только с помощью рискованных переправ через Волгу. Для огромного количества находившихся в городе беженцев и для сотен тысяч его обитателей, только теперь утративших веру в то, что город, носящий имя Сталина, никогда не будет сдан врагу, оставался один путь к спасению — переправиться через Волгу. Но это становилось всё труднее. Паромов и буксиров становилось с каждым днём меньше. Переправы страшно бомбили. Они превратились в настоящий ад. В ожидании очереди на посадку женщины и старики руками отрывали в прибрежных откосах глубокие норы, в которых опрятались от бомбежек. А к пристаням все тянулись вереницы подвод с новыми беженцами. Уже не лошади, а даже коровы шли навьюченные скарбом, надменно выступали с грузом калмыцкие верблюды. Усталые, босые, запыленные, измученные люди шли и шли бог весть откуда. После гибели 28 августа парохода «Иосиф Сталин» город сполошило страшное известие. Сталин утонул. Пароход этот был известен всему городу. На борту которого было 1200 раненых и мирного населения, эвакуация судами вверх по Волге прекратилась. Неизвестно даже приблизительно, сколько жителей вышли живыми из огненного ада на левый берег Волги. С 23 по 31 августа оборонявшая Сталинград 8 воздушная армия потеряла больше 200 самолетов. В начале сентября самолетов и исправных, и нуждавшихся в ремонте осталось всего 192. Командующий восьмой воздушной армией Тимофей Хрюкин в сентябре 1942-го спал в сутки всего по 3-4 часа. Авиация была молодой профессией, и авиаторы были молоды, а Хрюкин, выходец из крестьян, высокий и плечистый, со светлыми глазами и руками молотобойца, был самым молодым из командиров советских воздушных армий. В 1942 году генерал-лейтенанту Хрюкину было всего 32 года. Ставка Верховного Главнокомандования дала Хрюкину приказ атаковать немцев всеми имеющимися у него средствами, собрав все самолеты. Однако этот приказ был излишним, он и так использовал все имеющиеся у него самолеты. На 1 сентября во всей воздушной армии оставалось, согласно ее официальным историкам, всего 97 исправных истребителей. Среди них много устаревших и совершенно непригодных для боев с немецкими машинами, например, выпущенные в 30-х годах И-15, прозванные за постоянные аварии гробами. Бомбардировщики летали без прикрытия, все имеющиеся истребители отправляли противостоять немецким бомбежкам. Хрюкин добился приказа, согласно которому следовало в течение двух недель передавать все выпускаемые саратовским авиационным заводом Як-1 в 8-ю воздушную армию. 6 сентября директору завода Левину звонил лично Сталин, выяснявший, сколько у него есть самолетов, и приказавший увеличить их выпуск, а всю готовую продукцию как можно скорее отправить на Сталинградский фронт. Стоит ли удивляться тому, что первую эскадрилью 586-го женского истребительного полка перевели в оборонявшие Сталинград мужские полки? Ведь в ней было целых восемь новых самолетов, больше одной десятой от количества истребителей во всей воздушной армии. Официальной задачей, согласно подписанному командиром дивизии ПВО генералом Осипенко приказу, была борьба с немецкими самолетами-разведчиками. Новость о переводе заставила плясать от радости восемь летчиц плюс технический состав. Всем показалось, что командир полка расставалась с половиной личного состава без малейшего сожаления. Правда, теперь не узнать. Но если принять во внимание конфликтную ситуацию в полку, кажутся здравыми выводы исследователей о том, что первую эскадрилью убрали из полка по просьбе Тамары Казариновой, чтобы предотвратить или прекратить уже начавшийся бунт в полку. Александр Гриднев, сменивший Казаринова на посту командира 586-го полка, писал в своих воспоминаниях, что Казаринова сама попросила об этом генерала Осипенко, с которым дружила. Осипенко, воевавший в Испании и сделавший быструю карьеру в советских ВВС благодаря славе своей жены Полины, погибшей в авиакатастрофе вскоре после своего знаменитого перелета с Грязодубовой и Росковой, был, по мнению подчиненных, Большой Самодур. Этому человеку, с лёгкостью посылавшему своих лётчиков на почти верную смерть, например, он настаивал на придуманном им самим графике полётов, который был в реальности чреват самыми печальными последствиями. Не считавшемуся ни с мнением, ничего не стоило по просьбе своей приятельницы Казариновой услать неугодных ей людей хоть на край света, не говоря уже о Сталинграде, где так остро не хватало и людей, и техники.